Вителья постучала в дверь. Створка распахнулась сразу же, словно гостей ждали. На пороге стоял уже знакомый путешественником красавец с зелеными глазами. Змеиными глазами. «Что ж вам, золотые мои, не отдыхается-то, а?» Нежным густым баритоном поинтересовался он. «Что ж вы здесь потеряли, яхонтовые мои?» «Свиток мы потеряли», — Вита выпрямилась перед высоким мужчиной. С заклинанием, которое превратило Марию Маревну в лягушку. Вы не видели случайно?» «Да что вы говорите, красавица моя, в лягушку!» — восхитился Змей Горыныч. «Вот в этого экзота не может такого быть!» «Докажите обратное!» — скучным голосом сказал Альберт. «А вон она, Марья, у окна с веретеном сидит!» Змей посторонился, чтобы посетители могли увидеть светловолосую девушку, сидящую к ним спиной и предыдущую красную нить. «Про лягушку вам, небось, кощей наплел. Годы-то уже не те. Не всегда правитель наш соображает, что говорит. Не всегда». Вита шагнула через порог. Сидящая у окна девушка обернулась и приветливо улыбнулась. Глаза у нее были ярко-васильковые, как у лягушки. Вита, прошептал Альберт, но она отмахнулась. Морок вижу. Заклинание выплелось моментально, окутало девушку, и спустя мгновение васильковые глаза стали темными, как вишни, а коса черной. Убери их отсюда, змей! Завизжала Василиса, вскакивая и роняя веретено. Сейчас же! Дробуш Ласково положил ладонь на плечо красавцу. Ты лучше стой на месте, яхонтовый мой. Или продолжим изучение структуры конструктивных диалогов?» Вителью виск премудрой чародейки оглушил, но не обманул. Она внимательно следила за окутывающим ее сиянием и успела заметить, как оно начало менять цвет. Лесная горлица стукнулась грудью вовремя закрытое окно и упала на пол. Вита бросилась к ней, но черная змея стрелой пронеслась мимо, направляясь к открытой двери. Однако не тут-то было. Альперт со всего размаха наступил каблуком змее на хвост. Спустя мгновение разъяренная чародейка шипела, избиваясь на полу. Маг стоял на ее косе, не давая двинуться. «Где свиток?» — спросила Вителля. «Я его сожгла!» — Василиса мстительно расхохоталась. «Меня он должен любить, только меня, и чтобы до самой смерти!» «Так это вроде уже недолго осталось!» уточнил Дробуш, продолжая нежно держать змея. «Старик-то плох совсем!» «Это я решаю, когда ему умереть!» «Непонятно», — ответила Василиса, и вдруг рванула из-под каблука Альберта фонтаном воды. Маг начал падать, замахала руками, цепляясь за воздух. Волна бурля переливала через порог и исчезла за поворотом, подгоняемая яростно лающим псом. Змей ухмыльнулся и исчез. «Вот ведь змей!» Дробуш расстроенно посмотрел на волшебницу. «Прости, Вита!» «Да кто ж знал-то дробушек?» Подойдя, Вителья погладила его по плечу и оглядела комнату. «Давайте все-таки поищем свиток. Вдруг она нам солгала?» «Это вряд ли!» Тролль пригорюнился, но все-таки отправился шарить по палатям и сундукам. «Вита, что это?» Послышался голос с пола. Альперт приподнялся, опираясь на локоть. С пальцев его руки свисала тонкая цепочка, на которой покачивался овальный прозрачный кристалл с трещиной внутри. «Это ты с нее сорвал, когда падал?» — уточнила Вита, помогая магу подняться. «Похоже на то!» — кивнул тот. «Какой-то местный артефакт. Оставь себе, потом разберемся. Давай поможем Дробушу искать свиток, а то вдруг они надумают вернуться, да не одни». «А с кем?» — заинтересовался тролль. Альперт побледнел и поспешно сунул кристалл в карман. «Баба Ягау что-то говорила о дворце, полном скелетов. При святые тапочки я ни одного некроманского заклинания не знаю. Некромантия же в Ласурии запрещена, нас и не учили». «Да нас тоже не учили!» — воскликнула Вита. Даже в Ордене таким заклинанием учат не адептов, а уже состоявшихся магов. Был бы здесь Варгас. Лягушка на руках у тролля заворочилась, затем попыталась спрыгнуть. Вырвиглот едва успел перехватить ее, однако она продолжала отчаянно вырываться. — Да сиди ты, лупоглазая! — возмутился Дробуш. — А не то уши оборву! Вита бросила взгляд на лягушку, удивленный взгляд, пытаясь понять, где же у нее уши. В глазах земноводного плескался совершенно человеческий ужас. Пол под ногами задрожал. В закрытое окно снаружи ударилась волна пыли, и стекла по стеклу, как вода. Волшебница бросилась к нему и выглянула наружу. Маковое поле казалось изрытыми оспинами. Из каверн, образовавшихся в земле, поднимались, отряхиваясь, подтягиваясь, покачиваясь, самые настоящие скелеты. Большинство из них держало в руках ржавые мечи, но были и те, кто вытягивал за собой из земного плена секиры и маргенштерны, луки и палаши. «Богатыри», — догадалась волшебница, — «те самые, которые полегли в битве со змеем-горяничем». «Кто лягушку возьмет?» — деловито поинтересовался Дробуш, тоже подходя к окну. «Мне нужны свободные руки. Старые кости легко крошатся». «Да только их слишком много, нам не пробиться!» Альберт держал в руках сорванную со стола скатерть. Дробуш, давай ее сюда!» Тролль положил лягушку на скатерть, попус наклонился к ней. «Уважаемая Марья Марьевна, не бойтесь меня, я буду очень осторожен!» Вителье показалось, или земноводная взглянула на него с обожанием. «Вот оно как обернулось!» — раздался скрипучий голос от двери. Держась за косяк побледневшими пальцами, в проеме стоял Марий Кощей, опираясь на суковатый посох с алым камнем в навершие. Все, включая лягушку, посмотрели на него. «Дочка — Дочка! — сказал Кощей, подходя к ним и сердито стуча палкой по полу. — Надеюсь, ты когда-нибудь простишь своего отца за желание быть счастливым с любимой женщиной. Пусть она и распоследняя стерва. Теперь я знаю, что жизни она тебе не даст, а я уже слишком слаб, чтобы ей противостоять. Значит, тебе нужно бежать с этими чародеями в их мир. Преследовать тебя там Василиса не сможет. Волшебница! Он властно взглянул на Виту: Обещай, что чары с Марьей снимешь и не бросишь на произвол судьбы. Нет, поклянись самым ценным, что у тебя есть. Клянусь своим нареченным яга Не задумываясь, воскликнула Вителья. «А теперь, уважаемый Кашей, помогите нам выбраться из этого чудесного места!» — напомнил тролль. «Семаргл вас прикроет, а моих сил хватит, чтобы довести вас до леса и открыть портал!» — сверкнул глазами старик. «Но это все, что я могу!» Он шагнул вперед и вытянул руки. Раздался грохот. Окно вынесло наружу вместе с рамой и частью стены. Обогнув Кощея, черной молнией метнулся в проем Семаргл, и Вита с изумлением разглядела огненные крылья за его спиной. «Бегите за ним!» — крикнул старик и снова взмахнул ладонями. По земле, пересекая степь с ужасающей скоростью, заполняемую скелетами, поползла выжженная полоса. Стоящие на ней в миг обратились в прах. «Бегите!» — повторил Кощей. Дробуш подхватил на плечи Вителью и Альберта с закутанной в скатерть лягушкой и огромными прыжками понёсся за Семарклом. Те из скелетов, что касались огненные крылья черного пса, вспыхивали факелами и рассыпались. Раздалось низкое гудение, будто рядом сходила лавина. Запрокинув голову, Вита увидела в небе змея, явно приготовившегося атаковать. Он вытянул все три шеи в направлении беглецов. выставил лапы и растопырил огромные кривые когти. «Аль!» — крикнула Вита. «Кулак ветра ему во все морды! Самый мощный, какой сможешь!» «Сделаю!» Стажер торопливо обвязал углы скатерти вокруг пояса, чтобы освободить руки, но не выронить драгоценную ношу, и начал плести заклинание. Вителье накрыла дробушей щитом и вовремя. Три огненных облака, выпущенные пастями змея, зло ворча и ворочаясь, понеслись к ним. Симаргл коротко гавкнул и развернулся, разведя крылья. Его задние лапы рыли землю, в стороны летели комья, прах и фрагменты костей рассыпавшихся скелетов. Огонь ударил в призрачный щит и стек с него живописными горящими каплями, никому не причинив вреда. В то же мгновение кулак ветра, наколдованный Альпертом, достиг змея, заставив его отдернуть головы от ощутимых пощечин и потерять равновесие. Рептилоид с ревом рухнул на землю, где на него набросился Симаргол и принялся трепать, ухватив за одну из шеи и уворачиваясь от ударов шипастого хвоста. — Класс! — раздался вдруг в голове у волшебницы знакомый голос. — Ну просто вау! Кипишь! завизжала Вителья, потеряв контроль над щитом, который тут же развеялся. От ее крика ворвиглот резко затормозил, и изумленный Альберт чуть не свалился. «Какого Аркаеша? Где ты был, сын погибели?» «Тебе не понравилась моя шутка?» — в голосе башка звучала искренняя печаль. «Я решил, ты будешь скучать без своего обожаемого яга». Вот и придумал это маленькое приключение. Какое-то мгновение Вита была близка к тому, чтобы снова засунуть противное существо наизнанку мира, только в этот раз уже безвозвратно. «Прости!» Волшебница так удивилась, что теперь сама чуть не кувыркнулась с тролля. В коротком слове было так много всего. Конечно, она зла на кипиша, очень зла и будет злиться еще долго. «Но разве можно отказать в просьбе о прощении Богу?» «Прощаю!» — буркнула она. И в этот момент воздух над ней засвистел, словно от звука стрел. Тролль едва успел увернуться от двух огромных серо-белых птиц, которые отлетели в сторону и развернулись, готовясь снова напасть. Вита кинула взгляд назад. Перед чёрной башней стояла чародейка Василиса, и по ее распущенным до пят соболиным волосам текло сияние силы. Вот она медленно подняла руку, указывая на беглецов. Птицы закликотали и понеслись к ним. Впереди, в самом конце в выжженной полосы, уже клубилось око портала, вырастая в размерах. Позади с рёвом и рыком боролись змей и семаргл, и каждый из них не мог одолеть другого. «А ну-ка, давай исправляй все, что натворил!» — прорычал тролль, смотря в пустоту. «Вот прямо сейчас и исправляй!» Божок появился из воздуха и с виноватым видом завис перед его лицом. «Вот прямо сейчас вам надо добежать до портала, потому что этот мир не наш. Я тут не совсем бог, так, недоразумение!» — сообщил он. «Чтоб тебя!» — рыкнул вырвиглот и побежал. Но огромные птицы, похожие то ли на гусей, то ли на лебедей, были слишком быстры. Они приближались, оглашая воздух трубными криками. — Поднажми! Колени выше! Дыши ровнее! — покрикивал божок, пристроившись лететь рядом с дробушем. — У меня легких нет! — сквозь зубы прорычал тролль. От его голоса по коже Вительи побежали мурашки. — Вита, мы не успеем! Они нагоняют! воскликнул альберт прижимая к себе скатерть с лягушкой но я просто так не сдамся я им марью не отдам дробуш ты можешь бежать быстрее вкрадчиво осведомился кипиш чем ближе к порталу тем больше у меня сил дымка вокруг портала исчезала будто ее сдуло ветром поднимаемым крыльями гусей лебедей Вителья слышала угрожающий стук их клювов за спиной, но не могла обернуться и сплести заклинание, так как обеими руками держалась за вырве глота, молясь всем богам, чтобы не свалиться. «Ненавижу богов!» — пробормотал тролль и рванул вперед.